В великих луках он сошел, помахав на прощание рукой, и дальше водитель рефрижератора поехал один. «Но сколько можно играть в политику?» – ворчал Мещеряков, раздраженно обгоняя тащившийся впереди хлебный фургон. «В стране жрать нечего, а все торчат у экранов и ждут, что новенького отмочат Макашов или Жириновский». Председатели колхозов развалили свои хозяйства, украли все, что могли, и спрятались в Думе вместе с генералами. А своим собственным делом никто уже не занимается. Да уж, наверное, и не может заниматься. Позабыли все, бегая по митингам. А не надо было ехать на красный свет, заметил Сорокин. Не пришлось бы штраф платить. Штраф! Саркастически завопил Мещеряков, воздевая руки к небу. Сорокин испуганно дернулся, но тут же снова схватился за руль. «По-твоему, 50 долларов – это нормально?» «А ты сам дал ему 50 долларов!» – примирительно сказал Сорокин. «Зачем же теперь кричать?» «А не было у меня рублей!» – сердито огрызнулся Мещеряков. «Не понимаю!» – пожал плечами Сорокин. «Мы что, в Чикаго или в Филадельфии?» «Ишь, ему смешно!» Обращаясь к невидимой аудитории, воскликнул Мещеряков. «Между прочим, ты тоже хорош. Мог бы показать ему свое удостоверение. Ты же все-таки полковник, и это твое ведомство». «Так...» – вздохнул Сорокин. «Вот и до меня дошла очередь. Во-первых, ГАИ вовсе не мое ведомство. А во-вторых, ты и сам полковник. Показал бы ему свое удостоверение». Глядишь, он бы и постеснялся с тебя доллары драть. Ограничился бы составлением протокола. Копия по месту работы. Вот бы твое начальство повеселилось. «Тип он тебе на язык», – сказал Мещеряков и суеверно поплевал через левое плечо. «Нет, серьезно. Куда ты смотришь? Пускай это не твое ведомство, но доллары-то он забрал. Что он их, в кассу сдаст? Или что у них там еще?» «На нем же милицейская форма». «Ладно, не бубни. Я запомнил его номер», сообщил Сорокин. «Ишь ты, он запомнил номер! Ты должен был пресечь безобразие». Все еще, пылая праведным гневом, Мещеряков утратил бдительность и попытался сходу вписаться в узкую арку, которая вела во двор старинного дома на Малой Грузинской. Раздался скрежет и звон стекла, и машина, подпрыгнув, резко остановилась. «А... «Опять я забыл про эту сволочь!» – в сердцах крикнул он. «Что, фара?» – спросил Сорокин. «Как всегда! Черт, я уже не помню, которая по счету! Фу, ты дрянь какая! Даже пот бросила!» Сорокин дипломатично молчал. Сзади нетерпеливо засигналил какой-то автомобиль. «Да пошел ты!» – прошипел Мещеряков и резко обернулся. Над багажником его автомобиля нависал уродливый капот, выкрашенного в цвет хакки ландровера. «Ба-а-а!» подал голос Сорокин. «Да ведь это ж Забродов!» «Вижу!» – буркнул Мещеряков. «От черт, сейчас начнется!» Сорокин, не удержавшись, тихонько хрюкнул. Мещеряков наградил его уничтожающим взглядом и повернулся к дверце, в которую уже барабанил улыбающийся Илларион. «Полковник!» – радостно воскликнул Забродов. «Полковники!» – поправился он, заметив в машине Сорокина. «А я-то думаю, кто это опять нарушает закон о неприкосновенности жилища? но ну сколько можно бодать мое жилище, а, Андрей?» «Ох, не надо над нами смеяться!» – подлил масла в огонь Сорокин. «Нас только что оштрафовали на пятьдесят долларов!» «А вы что?» «Ездили в Чикаго?» – спросил Илларион. Мещеряков зарычал, а Сорокин разразился хохотом. «И за что это нынче штрафует американская дорожная полиция?» – невозмутимо спросил Илларион. «За на красный свет!» – ответил Сорокин. «Но но же!» – покачал головой Илларион. «Все прям как у нас! Но!» – повернулся он к молчаливо кипевшему Мещерякову. А ты-то во двор заезжать думаешь? Думал, ответил тот. А теперь вот уж и не знаю. Ладно, сказал Забродов. Вылезай, я заеду. Лучше уж выгони обратно. Не дрейфь, полковник. Что тебе терять, кроме второй фары? Сорукин снова заржал, а Мещеряков, поминая недобрым словом милицию, Чикаго и нерадивых строителей, построивших слишком узкую арку, вылез наружу. Илларион загнал по очереди автомобили, после чего все трое взобрались на пятый этаж по крутой, не по-теперешнему широкой лестнице святыми чугунными перилами и вошли в квартиру Забродова. — А куда это ты ездил? — спросил Мещеряков, поспешно занимая свое любимое кресло. — Мы ж ведь предупредили, что заедем. — Пигулевский позвонил, просил срочно подъехать. — Это твой антиквар? — Илларион кивнул. «Антиквар и букинист. У него появилась одна редкая книжица, так что я решил по-быстрому смотаться к нему на беговую, пока никто ее не перехватил». «Ну и как? Успел приобрести свое сокровище?» Насмешливо спросил Мещеряков. Эларион игнорируя насмешку, показал маленькую карманного формата, но пухлую книжицу в темном кожаном переплете. На обложке сверкнули полустертой позолотой какие-то готические буквы. «И что это?» – заинтересованно спросил Сорокин. «Это, полковник, настольная книга средневековых милиционеров», – сказал Илларион. «Чего?» – спросил Мещеряков. «Руководство по инквизиции», – написал один веселый доминиканец. Эймерик Денжерон его звали. «Ты Сорокин по латыни читаешь?» «Нет». «А зря. Полезная была бы книжица при твоей работе». «Да», – признался Сорокин, – «иногда чего-нибудь в этом роде сильно не хватает».